Фермеры, похоронившие родных Турана, не стали особо мудрствовать. Посреди выжженного двора, где когда-то был дом Бориса Джайкана, тянулся ряд могил. На каждой камень, а на камне выцарапано имя. Либо ничего не выцарапано. Это значит, тело обгорело до неузнаваемости. На камнях, украшающих три могилы в центре, были имена. Просто имена, никаких дат. Борис, Елена, Елена. Мика. Туран стоял над ними. Недавно рассвело. Снова шел дождь. Снова небо затянуло серая пелена. Он повернулся в сторону столовой горы, которую отсюда не было видно. Там они с Тимом Белорусом тоже выкопали могилу и тоже использовали для надгробного камня обычную булыгу, на которой выцарапали одно слово — «крючок». Белорус долго допытывался «Неужели Туран не знает настоящего имени этого человека?» «Нет, он не знал». Туран отыскал в траве, пробивающейся возле ограды, три полевых цветка, сорвал, вернулся к могилам и положил на каждую. По очереди коснулся трех надгробных камней, задержав руку на самом маленьком, где неровные буквы складывались в имя брата. Ненадолго прикрыл глаза, вспоминая Мики на лицо – Не то, каким оно было, когда нож с выжженной на рукояти буквой «М» уже вонзился между лопаток. А другое, радостное, оживленное, предвкушающее сбор попавшихся в капканы ползунов, лицо, озаренное светом длинного солнечного дня, полного всяких интересных событий и лежащей впереди длинной, полной солнца жизни. Отвернулся и зашагал прочь. Панч стоял за воротами. Белорус курил самокрутку, откинувшись на сиденье и водрузив ноги на приборную доску. Правое ухо его стало немного меньше левого, а правую скулу рассекала рана, зашитая крупными стежками суровой нити. Так Тима заштопала похожая на цыганку девушка, которая сопровождала Карабана Чиору. Когда Туран сел рядом, Белорус сказал, выпустив в потолок кабины струю дыма. «Поглядел я. Ракет там много. Три ружья в шкафу, три обреза, два револьвера, патроны. Да плюс то, что небоходы нам оставили. Надолго хватит. Машина такой же броней обмотана, которую я бороде для крафта подарил. Еще солонина лежит, сухари, овощи маринованные в бочонках. Живем!» «Конечно, когда-то эти запасы закончатся. В общем, я прикинул, мы в наемнике можем податься. А че, нормальное дело. Знаешь, сколько бандюков, сколько кетчеров всяких по округе шастает. И здесь, и ближе к Киеву, и на севере. Можем караваны сопровождать или поселки защищать. Да мало ли. Работу, если у тебя такой вот панч имеется, всегда найти можно. Только к Харькову нам заруливать нельзя». А то узнают там ракетомет и забрать себе взад попробуют. Разбирайся еще с ними. И вообще, надо какой-то колпак придумать, чтобы закрывать его. Что скажешь?» Туран сказал. «Я поступил неправильно». «В смысле?» — не понял Рыжий. «Я дал волю жестокости», — пояснил он, уставившись на рулевое колесо перед собой. «Убивал Макоту долго». «Если хочешь убить кого-то, надо просто убить его, без всяких чувств, а я...» Наслаждался этим, дал волю жестокости. Белорус пошевелил огненными бровями. «Ну, ладно, давай пофилософствуем», – кивнул он. «Это я люблю. Так вот, ты не дал волю жестокости, ты потешил свою жестокость, накормил ее» и она от этого увеличилась, стала немного больше. Жестокость есть в каждом. В каждом, будем говорить, мужчине, самце, большая или меньшая. Когда совершаешь жестокие поступки, она растет. В конце концов, может сожрать тебя всего, как зверь, которого ты выкормил. Я когда-то это понял, еще когда был омеговцем. Поэтому до сих пор не жалею, что теперь не с ними. В замке жестокость поощряют. В нашем мире надо быть жестким, но жестоким не обязательно. Понимаешь разницу? Тогда приручи своего зверя, и пусть он служит тебе, а не ты ему. Врубаешься? Какая мысль глубокая? — Ладно, пора ехать. Туран кивнул. Обдумывая слова Тима Белоруса, завел двигатель, но потом заглушил. «Ты чего?» — спросил Рыжий. Раскрыв дверцу, Туран вылез на подножку и кинул последний взгляд на место, где когда-то был двор вокруг дома его отца, а теперь лишь ряд могил. Небо плакало дождем, хмурилось темно-серыми тучами, тихий шелест наполнял мир». Ему предстояло найти новый смысл жизни. Он вернулся в кабину, снова завел двигатель и, не глядя больше на разоренную ферму, повел панч сквозь дождь. Читал Дмитрий Хазанович. 2012 год. Конец книги.